хотя этого не могло быть никогда, и руки его сквозь общую боль болели от отчаянной силы, с которой он колотил кулаками в окно этого прекрасного дома, а шакалы, терзая и словно играя, гнали добычу к серой воде озера.